Роман Суржиков. Цикл Поларии. Книга Шестая. Тень великого дрема. ТОМ 3. СТРЕЛА Начало ноября 1775 года от сошествия Беломорье. Герцогство Ориджин. Леди Агния Флеминг пребывала в сильном замешательстве. Впервые за год ее навестила старшая дочь, Молли. Это было тем более радостно, что вот уже полгода от самой весенней зари Леди Агния не покидала замок. Визит дочки мог развеять скуку, но почему она приехала без мужа? «Родная, все ли хорошо у лорда Велентайна? Здоров ли он?» «Маменька, не беспокойтесь совершенно. Мой любимый жив и здоров и был удостоен особенной почести от графа Бенедикта». «Тогда отчего ты не с ним в такой радостный день?» «Маменька, он тут, неподалеку, вместе с сотней воинов высадился в Зеленой бухте. Ну, там, за городом. Выгрузить людей и коней, и припасы — это долгое дело». «Пока сам он занят, любимый позволил мне...» Леди Агния осознала сказанное и схватилась за голову. «О боги! Лорд Валентайн привел солдат! Он тоже будет участвовать в этой страшной войне!» Весною граф Бенедикт Флеминг, муж Леди Агнии, оставил ее дома, а сам отправился в Уэймор, откуда позже выступил в поход. В письмах он сообщал, что война идет наилучшим образом. На стороне избранного великая сила предметов, и победа состоится еще до сошествия». Несмотря на это, Агния ужасно боялась за мужа и нечаяла увидеть вновь. А теперь та же судьба постигнет бедную Молли. «Маменька, ну послушайте же! Любимого с его вассалами и вас, и меня отец пригласил на праздник!» «Граф Бенедикт», — поправила дочку Агния. «Простите, вы правы. Граф Бенедикт, мой лорд-отец, приглашает всех нас на торжества по случаю будущей победы. Первая зима скоро будет взята, избранный воцарится надо всем севером». «Нас приглашают праздновать день сошествия в первой зиме». Младшая дочь, Виолетта, только ахнула от восторга. Она провела полгода вместе с матерью в заперти и мечтала вырваться хоть куда-нибудь. Леди Агния приструнила ее. «Радость не к лицу женщине, когда идет война и льется кровь». «Я же ничего не сказала». «Следи за мыслями и чувствами, не только за языком». «Да, маменька». «А ты, Молли, объясни-ка получше». Торопишься сказать, и вот и выходит путано. Бенедикт зовет Валентайна и тебя, и меня праздновать день сошествия в первой зиме. Все верно. И вассалов моего лорда мужа, и еще Виолетту». Молли упомянула сестру последней, окинув взглядом свысока. Молли была замужем, Виолетта сидела в девицах. «А почему мы сами не получали приглашение?» — спросила Агния. «Так я же его привезла, вот» воскликнула Молли, будто давно ждала этого вопроса. «Избранный лично прислал письмо моему супругу и просил передать вам. Смотрите, написано собственной рукой». Молли отдала матери конверт. Почерка Виттера Шейланда леди Агния не знала, но гербовая печать выглядела весьма убедительно. В самых изысканных выражениях избранный приглашал родичей славного графа Бенедикта принять участие в торжествах по случаю победы, каковы состоятся днем сошествия в первой зиме. «Подумайте только, маменька, это писал человек, который побывал на звезде. Он видел Ульяну печальную и даже говорил с нею». Виолетта вытянула шею, чтобы заглянуть. Молли позволила ей увидеть край листа. «Да славятся мудрые», — благоговейно сказала мать. «Нельзя славить только прародителей, забыв о богах. Многие допускают небрежность в этом вопросе, но не леди Агния. Словом «мудрые» она объединяла всех покровителей человечества». «Да славятся мудрые!» — хором ответили дочки. «Но одного ты мне все еще не объяснила. Почему Валентайн отправил тебя одну в Беломорье, а сам высадился в...» «Где ты сказала?» «В Зеленой бухте, маменька. Я не одна. Со мною четверо надежных защитников». Она кивнула своим воинам эскорта. «Но если бы любимый привез в Беломорье целую сотню, тут начался бы переполох. Разве они права?» «Все верно». «Так и было бы. Беломорье находилось на осадном положении. Вооруженных людей впускали в город только по особому паролю. Для Молли сделали исключение, позволив провести четверку мечников. Волновала Лидия Агнию не сотня воинов и не лорд Валентайн как таковое нарушение правила. Хорошая жена должна быть при муже. Путешествовать только с ним вместе. А если он желает ехать один, то сидеть дома и ждать». «Дочь, ты поступила нехорошо». «Должна была дождаться, пока лорд Валентайн выгрузит людей в этой, как ты говоришь, бухте, а потом пригласить его к нам и приехать вместе с мужем. Лорд Валентайн рассердится и будет совершенно прав». «Любимый сам позволил мне?» «Тебе следовало отказаться. Его доброта не повод забыть о приличиях». Младшая дочь вмешалась. «Маменька, ну дайте же ей сказать до конца. Когда мы поедем в первую зиму, не пора ли уже собираться?» «Пора», — ответила Молли. «Любимый разобьет лагерь и будет ждать нас. Мы должны приехать к нему как можно скорее, чтобы вместе тронуться в путь». Виолетта попыталась скрыть радость, но не слишком преуспела. «Как можно скорее? Иду собирать вещи. Моля, а кто будет в первой зиме? Все союзники нашего лорда отца, тебе уже пора бы знать их. Сам избранный и его брат, святой Пауль, коего называют новым праотцом, леди Лаура Альмера Фарвой, епископа Миссин из братства Вильгельма, генерал Хорис из Закатного берега». «Ух, а Ориджины будут?» Молли поморщилась, девясь глупости сестры. «Рихард Ориджин получит законный титул герцога первой зимы. Разумеется, он там будет. А Эрвин?» «Тоже будет». Молли запнулась. «Только в кандалах. Избранный пощадит его и позволит увидеть наш праздник». «Прекрасно, пускай завидует. Все, иду собираться». «А ну, сядь!» — рыкнула леди Агния. «Ничего еще не решено. Я не позволяла». «Но лорд-отец пригласил нас в первую зиму, верно, Молли?» «И он и избранный. Тогда что еще решать?» Леди Агния стянула с руки перчатку и принялась нервно комкать. Она не имела понятия, как поступить, ведь два приказа мужа противоречили друг другу. Весною граф Бенедикт Флеминг велел жене и младшей дочке оставаться в Беломорье. Леди Агния с лихвой исполнила приказ. Она не просто оставалась в городе, но даже не покидала родового замка. Как тут муж велит ехать аж в первую зиму, и причем передает приказ через Молли, которая могла и напутать что-нибудь. Как же быть? Приличие требует остаться, хорошая жена не путешествует без мужа, но если Молли не напутала, то Бенедикт будет ждать в первой зиме, и не сам, а с избранным вместе. Коля она не приедет, выйдет чудовищный стыд. Бенедикт вызвал жену, она не явилась, и все это на глазах у святого человека». «О, мудрые!» — выдохнула Агния, мечась в поисках поддержки. «Что бы ни говорила Молли, она всего лишь женщина. Решение должно исходить от мужчины». Леди Агния остановила взгляд на костеляне Беломорского замка. «Капитан, скажите, каково ваше мнение?» «Миледи, я не получал от графа приказов касательно данного вопроса». Но это и не было возможно. У графа кончились голуби. С последней птицей он прислал приказ ледовому батальону выдвинуться на юг для участия в блокаде первой зимы. Конечно, Агния знала. Ее сын Осмунд вскрыл то письмо и увел батальон на первую зиму. Но от этого стало только хуже. Супруг в походе, сын где-то в горах. Кто сможет принять решение? Она выбрала одного из защитников Молли, самого мужественного на вид. «Славный воин!» «Это правда, что граф Бенедикт вызвал нас в первую зиму?» «Так точно, миледи!» «Вы читали письмо?» «Миледи, я не из тех вассалов, кто заглядывает через плечо сеньора. Лорд Валентайн прочел и сказал, нас вызывают в первую зиму. Сказал, значит, так и есть». «Маменька, я же правду говорю. Нас пригласили, и любимый уже ждет», — плаксиво пролепетала Молли. «Я согласна с сестрой», — сказала Виолетта. «Молли вечно все путает, но сейчас она, похоже, права». «Сами посудите, разве отпустил бы ее Велентайн, если б не было приказа от папы?» «От графа Бенедикта», — машинально поправила Агния. «О, мудрые, дайте сил!» Тогда воин корта произнес. «Миледи, позвольте доложить, в первой зиме будет иметь место свадьба. Выйдет досадно, если вы ее пропустите». «Свадьба?» — ахнула Виолетта. «Вот так перспектива». «Ой да, свадьба, я совсем забыла». Молли схватилась за голову. «Вот овца! Сирвоин, скажите, кто на ком женится?» «Не могу знать, миледи. Ради успеха брака все держится в секрете, но ходят слухи, что свадьба будет очень громкой и весьма политически значимой». Леди Агния узрела спасительный луч. Муж раньше писал ей о свадьбе, точнее, только о планах, но и время прошло. Наверное, теперь он все устроил. Бенедикт хотел сосватать Виолетту за лорда Мартина, брата избранного. Видят боги, лучшей партии для нее просто не сыскать. Когда избранный станет править миром, графство Шейланд останется его брату. Виолетта будет женой у главы Великого дома». Конечно, леди Агния ни слова не сказала дочке. Нечего радоваться прежде срока, еще и в военное время. Однако Виолетта, судя по лицу, пустилась в нелепые фантазии, и мать сурово осадила ее. «Даже не мечтай о боре Эрвин пойдет в темницу, а Рихард не про твою честь». «Ага, маменька, посоветуйте, ради такой перспективы мне надеть жемчуга или алмазы?» Молли фыркнула. «Всякая умная женщина начинает с платья, а не с украшений». Леди Агния вздохнула. «О, мудрые! Что ж, выходит, нужно ехать». Она посмотрела на Костеляна. Будучи ее вассалом, он мог ответить лишь одно. «Вам решать, миледи». Агния перевела несчастный взгляд на командира эскорта. Он был совершенно чужим ей человеком, зато мужчиной, отважным и сильным на вид. «Так точно, миледи, нужно ехать», — отчеканил воин. «Значит, на то воля мудрых», — выдохнула леди Агния. Гора упала с ее плеч. «Костелян, велитесь лугам собирать вещи, и пусть подадут чай. Нет, ханти. Нет, лучше горячее вино». Сборы заняли целые сутки. Молли и Виолетта создали Ида в хаос, Молли твердила, что нужно быстрее, ведь любимый устанет ждать и рассердиться. Виолетта кричала, что не поедет черти в чем, как это неряха Молли. Нужно тщательно выбрать наряд, а лучше заказать новое платье. Леди Агния велела слугам упаковать все платья Виолетты. Выберем по месту, когда увидим наряды остальных гостей. Теперь все решено? Ах, если бы. Набралось восемь сундуков вещей. Их не повезешь верхом. Нужен экипаж. А какой? «Сейчас сухо, можно ехать на колесах, но скоро выпадет снег. И что тогда? Как вернуться без саней?» «Ладно, попросим избранного выделить сани для обратной дороги. Неловко, но куда деваться?» «Теперь уже все? Какое там? Вот новый вопрос. Брать ли кайров для эскорта?» «Молли говорила, зачем они нужны? У любимого в зеленой бухте целых сто мечей охраны». «Виолетта кричала, глупая овца, солдаты твоего муженька, дикари с островов, а я хочу эскорт из кайров». «Мы едем в первую зиму, нас увидят Ориджины, нужно выглядеть достойно». Несчастная леди Агния рвала на себе волосы, поскольку обе дочки были по-своему правы, а в Беломорье при этом чудовищно не хватало мечей. Один батальон забрал Бенедикт, другой — Осмунд. В городе осталось две сотни солдат, но повышенную боеготовность никто не отменял. Если взять хотя бы роту, город станет беззащитным, муж этого не простит. Но не взять, посрамить себя перед избранным и знатными гостями». Агния терзалась решением, а дочки только все усложняли, крича перебой. «Молли, пора уже ехать! Любимый не выдержит столько ждать! Виолетта, а зачем ты его оставила? Сама виновата!» Решение посоветовал славный воин из эскорта Молли. Под защитой людей Велентайна дамы могут доехать почти до самой первой зимы, вплоть до кольца блокады. Там они встретят Осмунда Флеминга, который задействован в блокаде. Но война к тому дню кончится, и Осмунд даст своих каеров для почетного эскорта. Леди Агния была чуть жива от усталости, как тут младшая дочь придумала новый вопрос. «Маменька, а вы-то в чем поедете?» Нервы графини не выдержали. «Ну, какое тебе дело, кровопийца? Всю душу вымотала! Сама выбери мне что угодно!» После всех нечеловеческих мучений, наконец, женщины покинули замок, и Леди Агния тут же забылась сном. С она не сразу поняла, какие странные вещи происходят. Экипажи стояли на дороге, ведущей в Зеленую бухту. Путь преграждал отряд всадников с лордом Валентайном во главе. Это логично. А странно было вот что. Лорд Валентайн улыбался. После двух дней ожидания под открытым небом у холодного моря он встречал жену с улыбкой на устах. Любимая наконец-то! Я так скучал по тебе! В его голосе звучала радость и нечто еще, похожее на облегчение. Лорд Граненных Островов спешился, чтобы открыть дверцы кареты и помочь сойти на землю леди Агнии с Виолеттой. Затем он раскрыл объятия супруги. Молли не ожидала такого, и боязливо втянула голову в плечи, а Валентайн горячо ее обнял и нежно похлопал по спине. Он изменился к лучшему, подумала Агния. Вот как действует сила любви. От Беломорья до Зеленой Бухты женщин сопровождал Костелян с дюжиной у каеров. Он спросил о дальнейших распоряжениях, и Валентайн твердо ответил. «Можете быть свободны. Дамы теперь под моей защитой». «Да-да, слушайте его», — подтвердила Агния, счастливая оказаться возле властного лорда. Костелян снабдил ее напутствиями, передал поздравления графу Бенедикту, лорду Осмунду и их вассалам, после чего пустился в обратный путь к Беломорью. Вскоре кайры скрылись за поворотом дороги. Ну, что теперь? странно спросил лорд Валентайн. Надеюсь, он обратился не ко мне подумала графиня. Кто-то из отряда Валентайна бросил нечто неразборчивое. Всадники пришли в движение, разделились, двумя группами окружили кареты. Теперь стала заметна еще одна странность. Они исполнили маневр уверенно, как опытные наездники. Но на граненых островах сроду не было кавалерии. Острова малы и каменисты, кони служат лишь для транспорта, а воины сражаются пешком. «Я вижу много хороших перемен, милорд», — похвалила леди Агния. «Неужели?» — спросил один из воинов, откинув капюшон. Леди Агния схватилась за сердце. Виолетта воскликнула. «Лорд Эрвин София, какая перспектива видеть вас в плену? Лорд Велентайн, поздравляю! Вы поймали славную добычу!» Герцог Ориджин отбросил полуплаща, показав черненую рукоять Глаза Зимы. «Отчасти вы правы, Виолетта. Кто-то кого-то взял в плен».